Любовь и близость 389 Щедрость обманчива. Заваливая человека дарами, ты не даешь ими воспользоваться. Десятки блюд на столе кормят глаза и перегружают желудок. Водопад информации превращается в болото неиспользуемых знаний. Избыток ресурсов поднимает на следующие уровни игры к неизведанным опасностям. Понимаете? Дай человеку чуть-чуть, ему станет легче. Он поблагодарит. Дай ему гораздо больше, он получит множество новых проблем. Настоящий учитель сначала тщательно выясняет, в чем ученик нуждается сейчас, а потом дает ровно это и ни капли больше. Начинающий пытается впихнуть невпихуемое, а потому не учит ничему. Щедрость – всего лишь нежелание вникать в ситуацию другого. 390. -й. Право ошибаться – это база. А родители его крадут. Чрезмерной заботой, когда потребность удовлетворяется раньше, чем ребенок ее осознает. Лишением возможности думать, искать свое решение, заучи ответ «делай, что говорят». Насмешками и жесткой критикой первых результатов, как будто у самих с первого раза все получается. Запретом выбирать самостоятельно, навязыванием своих приоритетов, взрослому типа виднее, дополнительными наказаниями и выносом мозга в дополнении к последствиям ошибки. А ведь ошибки — обязательный элемент стратегии перебора. А ведь страх ошибиться почти гарантирует отсутствие инициативы. А ведь на ошибках наш мозг учится лучше всего. Если не боится изучить. Почему Голливуд штампует ремейки до сиквелы? Потому что стремно профукать сотни миллионов. Право ошибаться — база для взросления. Разрешите детям ошибаться, а если можете, то и сотрудникам. Или хотя бы себе. 391. Множество людей – неисправимые оптимисты. Как определил? По вечно недовольным рожам. Они верят, что замечаниями можно исправлять других. Награждают ближних обидными кличками, думая, что это поможет. Они стараются усовершенствовать чужие характеры запретами. Знают, что злобная критика отлично помогает. Готовы указать на недоработки, веря, что так заботятся. Они спорят с неправыми в надежде на силу красноречия. И верят, что другой метнется в прошлое, чтобы поступить иначе. Самый настоящий безудержный оптимизм. «Мне отдадут долг сегодня». У меня сразу получится идеально. Другие заботятся о моих интересах. Я разбогатею еще до начала осени. Алкоголизм лечится силой воли. Государство служит лично мне. Безумный оптимизм. Разумеется, мало кто говорит все это прямым текстом, но если попытаться увидеть логику за поступками, вылезает примерно такая чушь. Любой, кто пытался справиться хоть с одним своим недостатком, в курсе, сколько времени и сил это занимает. И по большей части б е з т о л к у Так почему же нам кажется, что один задушевный разговор или даже презрительный взгляд способны в раз изменить другого? Гарри Поттер отдыхает. Я предпочту разумный пессимизм. Признаю, например, что люди по заказу не меняются, а потому буду общаться с лучшими сторонами ближних, игнорируя худшие. А чтобы хорошие черты проявлялись чаще, я буду создавать для них условия и в меру сил подкреплять. Если человек прекрасно играет в шахматы и вечно опаздывает, я могу приходить к нему в гости сам, чтобы поиграть с ним, в силу разумного пессимизма, считая, что его опоздание — это навсегда. А изучая новый прием, буду знать, что первое время у меня будет много ошибок, и поэтому мне нужно ставить минимальную планку требований и радоваться каждому скромному успеху. Я же не гений врожденный. А еще я буду знать, что выплаты могут задержать, а потому держать хорошую подушку безопасности и регулярно придумывать все новые способы заработать. Плюс хорошее отношение с людьми, чтобы было к кому обратиться за помощью. Разумный пессимизм. Он поддерживает добрые чувства, стимулирует деловую активность, помогает учиться быстрее и радостнее. Он тренирует способность опираться на себя и напоминает о благодарности и учит радости. 392. Тебе еще рано заводить семью? Для начала стань хорошим профи. Надо выбирать, семья или карьера. Отличный способ обеспечить психологов клиентами. Другими словами, вредоносная ложь. Потому что предлагает отложить на потом или навсегда любовь, нежность, близость и детей. Нехилый такой кусочек жизни. А между тем, именно семья развивает качества, необходимые мастеру своего дела. Какие? Умение брать на себя ответственность, способность отвечать не только за себя, навык договариваться, когда вопрос цепляет, знание, что за функцией стоит человек, опыт движения в сторону страха, согласие признавать свои ошибки, учет эмоций и чувств, своих и чужих, признание важности чужих интересов, умение отстаивать себя под мощным прессингом и так далее. В бизнесе довольно легко послать неудобного клиента или уволить раздражающего сотрудника. В семье, как правило, ты вынужден противоречия решать, а не рубить. Так что работа научит тебя не всему, даже из того, что в работе пригодится. Не случайно в некоторых компаниях есть потолок для одиночек или child free И общеизвестно, что тот, кто не успел выскочить замуж, найти жену по глупости, то есть в молодости, когда психика куда пластичнее, вынужден преодолевать гораздо большие препятствия во имя тех самых любви, нежности, близости и детей. Здесь какой-то нужен вывод? Учись прислушиваться к сердцу, доверяй чувствам с молоду. Или хотя бы сейчас. Не все мудрости одинаково полезны. 393. Одиноким кажется, что семья — это халява, способ продлить беззаботное детство. Девушки рассчитывают найти папика, за которым как за каменной стеной, чтобы никогда больше не работать, инстаграмить ш о п и н г и лазурный берег. А они за это просто будут. такими милыми-милыми, как папина радость. А когда пойдут детишки, ими можно будет умиляться. Они же так похожи на домашних любимцев». Юноши тоже ищут продолжение банкета, чтобы мамочка стирала, кормила, убирала, любила, принимала таким, как он есть и верила в его великое будущее. А он за это будет хорошим мальчиком, все доедать и убирать тарелку в раковину и в компьютер играть с перерывами. И секса будет сколько угодно, А мне еще и налево ходить можно. При этом оба собираются партнера, Кинуть. Сначала притвориться идеальными, а после свадьбы распуститься, а другого доработать напильником, чтобы до идеала дорос. После штампа можно жрать, забить на спорт, ходить в л е н я л о й майке и рваных семейниках, забывать о предварительных ласках, отказаться от карьерных притязаний, дарить цветы два раза в год, бурчать, ныть. придираться. И все это не кажется одиночке противоречивым. Пора уже раскрыть глаза на суровую реальность. Давайте сразу с козырей, с тотального принятия и взаимной поддержки. Два взрослых человека с устоявшимися привычками и описанными выше ожиданиями начинают жить вместе. Смогут ли они избежать конфликтов? Если да, разведутся через месяц-другой. Хорошие отношения, конфликтны. Так мы друг другу и притираемся. Так мы друг друга и узнаем. Это горячий период. А вы принятие ждали. Что там с поддержкой? Когда мне хорошо, а партнеру хреново, я поддержу, безусловно. Когда хорошо ему, а мне поддержка нужна, он постарается. А когда мне плохо от того, что он не в настроении, кому обращаться? А когда ему плохо, потому что я на него ору, кто его поддержит? Будем реалистами, без устойчивого навыка опоры на себя в браке не выжить. Поэтому близкие отношения заставят ему научиться. Бескомпромиссно. Или в ы д а в и т себя, отправив на второй год или в убежденное холостячество. 394. Уязвимость – признак силы. Есть люди-броненосцы. Кто-то блещет хладнокрови, е м кто-то стабильно улыбчив. Третьи поражают деловой активностью. Четвертые безукоризненно с т и л ь н ы и невероятно корректные, профессионально доброжелательные. Но это не сила, а броня, мощная, надежная, сверкающая. И очень страшно ее снять. Любая слабость — сразу катастрофа. Поэтому и оказывается, что настоящую уязвимость могут позволить себе только реально сильные люди. Им можно сделать больно. Настолько, что собирать себя им придется несколько дней. Они могут себе это позволить, потому что реально собираются. Зачем так подставляться? Ради близости. Уязвимость — единственный способ ее испытать. Ведь панцирь держит на дистанции. И да, броня живою не бывает, а быть живым для многих самоценно. 395. -й. 27 подсказок любящим родителям. Первое. Вопрос номер один. Я ращу послушного или успешного? Второе. Когда ребенок вас не слушается? Вспоминайте вопрос номер один. Третье. Даже самый маленький лучше мамы знает, тепло ему или холодно. Хочет он есть или уже нет. Нравится ему что-то или не нравится. Четвертое. Дети копируют родителей. Нет смысла ругать за недостатки, которые они переняли у вас. Пятое. Почаще предоставляйте ребенку выбор. Например. Что и сколько поесть, во что играть, где гулять. Так он учится. Шестая. По возможности не мешайте получать негативный опыт. Пусть ошибается. Опыт лучше нудежа. Седьмая. Лучше страховать ребенка на опасных лазилках, чем пугать возможными опасностями. Вопрос номер один, помните? Восьмая. Заботьтесь о ребенке в том, в чем он не может о себе позаботиться, и не отнимайте у него право делать то, что он уже может. Девятое. Лучший способ обучения — делать вместе. Десятое. Делитесь технологиями, как что делается. Одиннадцатое. Когда ребенку плохо, его надо не учить, а любить. т ё п л ы е объятия и ласковые слова — в с е что нужно. 12. -е. То, что вы сильнее, е щ е не значит, что вы всегда правы. 13. -е. Отличный способ ограничить время за экраном многочисленные кружки и секции. Самые лучшие и самые интересные. 14. Первый критерий в выборе няни, воспитателя, учителя, тренера любовь к детям. Только не путайтесь ссюсюканьем. 15 -е. карманные деньги лучше не дарить а выдавать в качестве зарплаты за обязанности и бонусов за достижение 16 -е. чем больше вы уважаете своего ребенка тем больше шансов у него вырасти в уважаемого человека вопрос номер один 17. -е. К счастью, родители не всегда л о ж а ю т одновременно. Поэтому тот, кто помнит о вопросе номер один, может защитить ребенка от второго. 18. Вы имеете право чего-то не знать. Вы имеете право ошибаться. Не притворяйтесь непогрешимым. Это смешно. 19 -е. если кому-то по должности положено среди прочего ругать и наказывать вашего ребенка не дублируйте его работу но хвалите там где те не дохваливают 20 -е. учитесь вопросами самостоятельно найденный ответ ценнее готовенького 21 -е. вы кстати тоже человек Не жертвуйте всем ради р е б ё н к а в а ш а способность отстоять свои интересы и заботиться о себе прекрасный пример для подражания. Вопрос номер один. 22. Если р е б ё н о к получает ваше внимание только б о л е я он будет делать это чаще. Играйте с ним, когда он здоров. 23. Кнут и пряник. отличный способ воспитать послушного. 24 -е. не заставляйте ребенка реализовывать ваши мечты лучше реализуйте их сами вам не поздно правда правда дети скопируют либо то либо другое 25 -е. накосячили попросите прощения у ребенка и не превращайте это в очередной сеанс нравоучений 26. -я. Если обещали наказать за что-то, накажите. Отмена наказания обман, а он куда болезненнее, чем то, что вы пообещали сделать. 27. -я. Психотип сильнее воспитания. У кого больше одного р е б е н к а тот знает. 396. -й. Если для женщины один из критериев в выборе мужчины его минимальный доход, Неудача гарантирована. Точно так же, как если бы в поиске любимого дела мы ориентировались бы на его прибыльность. Почему? Да потому что трудно выбрать ритмичное по вкусу, соленое по виду, теплое на слух, а любимое головой. Орган не тот. Богатого мужа и доходное дело найти можно. Остальное — вопрос случайности. А как же баланс? «Разве нельзя выбрать сразу головой, сердцем и телом?» «Не-а. Включается закон, о котором рассказал мне Евгений Бродецкий. Поставив две цели, достигаешь одну — ту, что легче». И если у человека трудность с поиском любимого, единственный шанс все же найти по чувствам, не формулировать задачу в терминах «разума» и «тела». Иначе они возьмут поиск на себя и найдут, что умеют. Это как с подчинённым. Если поставить ему несколько задач, он сделает те, что проще. А вот если задача только одна, и вы запретили заниматься другими, ситуация меняется. Приём от Владимира Тарасова, если что. Говорят, умные бизнесмены ищут не столько готовых умельцев, сколько людей с похожими ценностями. Потому что профессию человек освоить может, а вот характер свой поменять вряд ли. Почему-то в с п о м н и л о с ь 397. «Вчера понял, как работает венец безбрачия. Не с эзотерической точки зрения, разумеется. Почему одни люди годами ищут пару, а другие встречают новую любовь через месяц после развода? Ответ на удивление банален. Привычки». Если ты нашел пару, когда был студентом, а потом вы постепенно начали жить вместе, тебе будет трудно в одиночестве ровно потому, что ты этого не умеешь. И тебе проще найти очередную половинку, чем переучиваться. А если ты уже 10 лет живешь один, вся твоя личность настроена именно на такой ход вещей. Ты привычно решаешь бытовые вопросы, тебе ни с кем не надо ничего согласовывать. И ты мастерски делаешь первые шаги в отношениях. И это уже венец безбрачия, потому как привычное легко, даже если не очень вкусно. Как снять? Согласиться, что отношения не строятся, а получаются. Отказаться от идеи семьи и детей и правильных отношений. Ровно для того, чтобы научиться следовать маленьким желаниям. Хочется смотреть на привлекательного человека. Хочется заговорить с ним и получить отклик. Хочется дотронуться или просто рядом постоять. Хочется встретиться в неформальной обстановке. Хочется просыпаться вместе каждый день. Каждое желание маленькое, каждый шаг маленький, не замахиваясь на серьезные отношения, без претензий на поменять всю жизнь. Постепенная адаптация друг к другу под анестезией влюбленности. Потому что трудное дается легче, когда у тебя крылья за спиной. 398. Нам кажется, что мы хотим власти. На самом деле мы хотим влиять. Одно и то же? Отнюдь. Власть — это принуждение к действию, которое выбрал ты. Ты отнимаешь у человека право решать, превращая его в свою конечность. А результат влияния предсказать трудно, потому что выбираешь уже не ты, а тот, на кого ты повлиял. Как это? Самый знакомый вариант — признание в любви. Влияет? Да. Предсказуемо. Фигушки. Почему влияет? Потому что значимо. Когда ты проявляешь власть, тебе плевать, что важно другому. Когда ты влияешь, ты неизбежно интересуешься развитием. Продавец может искать технологии власти, а может учиться на клиентов влиять. В первом случае он будет впаривать то, что есть. Во втором — реально интересоваться потребностями. И, возможно, даже направит клиента к своему конкуренту. Плохой консультант властвует, хороший влияет. А зачем нам влиять? Чтобы реальность подтверждала, что ты есть. Даже так, чтобы люди это подтверждали. Это важно, потому что власть человеческая убирает, и подтверждать твое существование больше некому. Именно влияние, а не власть, позволяет обрасти попутчиками. Согласны? 3 9 9 т ы чё, особенный? Тебя примут, если ты такой, как все». Тебя признают, если ты превосходящий. Но претензия на исключительность – преступление. За такое либо карают, либо обожествляют. Потому что социуму удобно, когда все заменимы. Или когда выстроены по линеечке простых рангов. А уникальная деталь машине лишь мешает. Куда ее приткнуть? Где ее место? Именно поэтому детей воспитывают, приучают играть по правилам, исполнять роли, функции, быть удобными и нужными. А кто не приучен, животное, непокорных изолируют. Ну вот ты научился быть правильным, вот ты привык быть социально адекватным. Что дальше? Социум предлагает соревноваться, бежать за медалькой, становиться лучше или остепениться, смириться с уровнем и презирать либо отстающих, либо бегущих. Альтернатива? Заметить, что ты уникален, а следом признать уникальность каждого. Особый, несравним, в отличие от лучшего. Он не ждет от других, что те смогут повести себя, как он, Он не ждет от себя, что сможет угнаться за лучшим. Потому что условия разные, и каждый человек отличен. Способности, задатки, опыт, знания, ситуация, окружение уникальны, несравнимы. Отличник, победитель, чемпион знают, что все одинаковы, а они лучшие. Они возвышаются над серой массой. А особенный человек живет рядом с исключительными людьми, потому что уникальность разглядеть можно, но только в том, кому внимателен. 4 0 т с о Согласие на переплавку — вот что отличает близкие отношения. Чисто деловые отношения инструментальны. Твоя функция взаимодействует с чужой — Если квалификация на должном уровне, мне плевать, что за парикмахер стрижет мне челку, кто продает мне хлеб или машину. Поставит хороший автомат, воспользуюсь им. Аналогично и с моими услугами. Человек платит, ведет себя адекватно. Отлично, работаем. У меня достаточно навыков и гибкости, чтобы помогать людям разным. В деловых отношениях люди заменяемы. Да, есть значимые требования, но и только. А как в близких? А вот тут интереснее. Дело в том, что система принятия решений состоит из образов близких тебе людей. Ты словно делаешь ментальный слепок человека и оставляешь его жить у себя в голове. И когда выбираешь, как тебе поступить в том или ином случае, это не ты что-то решаешь, это твои близкие перетирают вопрос между собой. И даже больше, ты и есть совокупность этих внутренних людей. Понимаю, что утверждение революционно, но теперь это уже не просто рассказы буддистов. Нейрофизиология, извини, все подтвердила. Подробнее в книге Андрея Курпатова «Чертоги разума». Теперь понимаешь, что такое близкие отношения? Это не вопрос, с кем переспать. Это не вопрос, кто почешет спинку. И уж точно не вопрос представительских функций. Ты выбираешь, кто станет частью твоей сути. Потому что мест в голове вряд ли больше семи. И новый человек обязательно кого-нибудь вытеснит. А если у вас еще и дети будут, они тоже, будь уверен, займут в голове место. Осталось добавить, что вот с таким вот, частью тебя, человеком, тебе и надо будет решать спорные вопросы, конфликтовать, искать варианты, договариваться и уживаться. В том числе вопросы секса, где оба, как правило, монополисты. Ничего себе балаган получается. но в ином случае придется наслаждаться одиночеством. 401. Фраза «ты слишком хороший» означает «я тебе не дам». Но почему? Да потому что честнее было бы сказать «ты никакой». «Ты слишком хорошо научился себя сдерживать, свои порывы, свои желания». «Ты хорошо умеешь не показывать свое отношение». и весь твой пар ушел на это. На сдерживание. Ты слишком хорошо воспитан, качественно. В тебе не осталось жизни. А я не некрофил. Трупам не даю. Так что, дорогие просто друзья, не спешите становиться плохими. Не в этом фишка. Вместо этого станьте живыми. А для этого честными в проявлении себя. Для начала. 4 0 2 С мужчиной деньги, с ж е н щ и н ы секс. Потрясающе живучая глупость. Нет, когда речь о проституции так и есть, с поправкой на к о м и с с и о н н ы е хозяину. Но строить на основе этой сделки отношения может только крайне близорукая профессионалка, потому что время беспощадно. И единственным работающим способом удержать при себе мужика оказывается превращение его сначала в пьяницу, а потом и в алкоголика. Будем терять в цене вместе. Так себе сделочка, короче. Альтернатива. Несравнимость. Ее, конечно же, давно нашли и применяют. Вывод отношений за пределы логики. Мы вместе не потому, что это выгодно, не потому, что соответствуем критериям, не потому, что было пора или еще миллион объяснений, а потому, что отозвалось. Любовь всегда безосновательна. Потому что она не служит разуму. Сердце включилось. Люблю. Почему? по кочану, нет аргументов. Это как с родительством. Ты либо счастлив иметь детей, либо тебе невозможно объяснить, нафига они сдались. Не в твоей власти выбирать, кого любить. Ты не сможешь даже разлюбить от головы. Зато на базе любви ты можешь создавать близость. И пока она живет и развивается, вы друг для друга несравненны. Даже если вам за 50 т ь с я т А если близость умерла, конец приходит и отношениям. Непонятно? Рацио бессильно. Это надо испытать. 403. Забота бывает от любви, а бывает на отвали. Вторая легче и проще, и встречается чаще. Хороший фильм об этом. В моей смерти прошу винить Клавука. Для психолога он пиршество. т о не смотрел, кратко сюжет. Мальчик Серёжа любит девочку Клаву. С детского сада до бесконечности. А Клава вырастает и предпочитает Лариона. В детстве я переживал за главного героя. Вырос, порадовался за героиню. Потому что любви там и не было. Клава так и объясняет Серёжа. «Ты всё время дарил мне себя, а Ларик подарил мне меня». И сразу вспоминается сцена из их детства. Серёжа помогает Клаве с уроками, даёт списать. И когда девочка жалуется, тут непонятно, мальчик отвечает, а ты не вникай. Другими словами, отвали. Всё правильно. Сделать так, чтобы поняла, большой труд. Тут любить надо. А решать проблему за человека легко и выгодно. Он благосклонен, и ты не запарился. Механика проста. То, что ты делаешь за человека, он не будет делать сам. В отношениях устойчивых это приводит к своеобразной атрофии. Отличный способ для заботливых мамаш сделать так, чтобы малыш никогда от нее не ушел. Другой аспект того же самого. Если каждый раз инициируешь встречу, ты не даешь человеку по тебе соскучиться. Если только ты предлагаешь секс, то не оставляешь шанса тебя захотеть. Если всегда говоришь прямо, учиться понимать намеки незачем. Пока тебя все устраивает, вопросов нет. Но если ты жалуешься, что тебя не приглашают, не хотят или ведут себя бестактно, признай, каков твой в это вклад». Заботливая среда, кстати, один из приемов создания привязанности к секте. Организуй группу, чьи нормы противоположны социуму и тем комфортны. И новые привычки дезадаптируют всех членов. Например. Пусть все обнимаются регулярно и говорят друг другу только правду и позволяют выражать любые чувства и разрешают вести себя необычно и общаются ненасильственно или просто улыбаются чаще обычного. Приятно? Да. Адаптивно? Нет. И после каждого удара об социум люди возвращаются в тепленькое лоно родной секты. Ибо там приятненько, а в миру все злые и непродвинутые. Закомплексованы. Да-да, сектанты уверены, что обогнали прежних знакомых в развитии. И твое неумение общаться интерпретируют как отсталость близких. Похожим образом люди дезадаптируют себя. Стало чуть прохладнее, оделся теплее. Холоднее включил кондиционер. Слабенький голод — бегом на кухню. Трудновато — ну и вон нафиг. Скучно — хватаем себя за смартфон. И организм забывает, как подстраиваться к изменениям. А вы представьте на минуту, что Бог реально любит вас. Атеисты, подставьте слово «мир» или «бессознательное». И забота его в режиме любви. Он не делает за вас, а хочет, чтобы научились вы. Самая большая засада, кстати... когда ты делаешь неправильно, а желаемое в силу везения получаешь. И лажа подкрепляется удачным опытом. Вот потом загадка будет «делаю как раньше, а получаю только шишки». И так жизнь предлагает ситуацию, а в ней урок. Поэтому глупо из нее вырываться. Урок-то не усвоен. Так бывшие жены алкоголиков говорят «регулярно находят себе новых». А жертвы одноклассников, сбежав в другую школу, привычно занимают ту же нишу. Как правильно? Учиться. Не изменить ситуацию, пытаться не вырваться из нее, а вычерпать все уроки и бонусы. Настройте восприятие на это. Чему меня тут учат? Что ценного здесь есть, а я не вижу? На всякий случай речь о хронических и регулярных событиях. Если за вами гонится маньяк или на проезжей части норовит наехать машина, сейчас не до уроков. Спасайтесь. Но если проблема упруга, как резина, или циклично, как колесо для хомячка, хватит рыпаться. Устройтесь поудобнее и вникайте. Тут явно есть подарок, который вы упорно не берете. Если кратко... Уберите недовольство. Мир так о вас заботится. Да и не поможет оно. Видимо, пришло время урока этого. А Бог — терпеливый учитель. У Него вечность, в отличие от вас. Зато когда вы врубитесь, пройдете на следующий уровень игры, и тема уроков сменится. 404. Сравнительно недавно я узнал, что мозг чисто физически способен воспринимать людьми Не больше семи человек. Другими словами, мы готовы разглядеть кое-какие глубины только у крайне малого числа сородичей. Остальные — плоские, а в большинстве — линейные. И теперь я знаю, что такое любовь с позицией нейрофизиологии. Это возможность относиться к другому, как к человеку. Выделение элитного места в мозгу. 405. Ты ничего не можешь потерять. Работу, деньги, собственность, друзей, любовь. Я брежу? Ведь тебя могут уволить, ограбить, бросить, предать. Но посмотрите так. Декорации меняются, спектакль остается. Если ты умеешь работать, ты заработаешь. Если достоин отношений, друзья будут. Если способен чувствовать, еще полюбишь. «Я ценю то, что у меня есть, и не хотел бы этого лишиться, но все тверже узнаю, что отними у меня все, и за вполне короткий срок я снова обрасту тем, что полагается по статусу, особенно с учетом современной кредитно-арендной экономики, потому что я — не мое окружение, и одновременно я — это оно». «Такой я собираю такие обстоятельства, таких людей, такие вещи, такие нюансы». И если отнять только внешнее, среда очень быстро вернет аналоги. В том числе, кстати, и проблемы. Их не решают сменой обстановки. Итого, не устраивает что-то вокруг, меняйся. Потому что оно рядом из-за тебя. И живи смелее. 406. Чем зрелый человек отличается от сопляка? Он меньше дергается при виде проблем и легче принимает инаковость других. Новичку регулярно кажется, все пропало, грядет жопа, мы ошиблись с выбором, все должно было быть не так. Он знает единственный способ, фыркает на тех, кто делает иначе и трясется, когда ему кажется, что теряет контроль. А опытный? Знает о циклах, что бывают приливы и отливы, и в хорошем, и в плохом, и ждет удобной фазы. Знает о кризисах, что они неизбежны в развитии, когда все идет правильно и привычно их проходит. Знает о разных стратегиях, что люди способны на разное и даже предпочитают разное, и принимает их как есть. Зрелый человек много раз проходил через иллюзии, все пропало, это нам не подходит и так жить нельзя, и убеждался на опыте, что дальше жить можно. Сложности не говорят об ошибке, и есть много способов жить красиво. Разумеется, грамотное обучение способствует, но только опыт наполняет знания силой. 407. Проницательность интересно устроена. Вы хотели бы понимать другого, предсказывать его реакции для сотрудничества, близости или конкуренции. Так вот, тут есть нюанс, который я не замечал. При всей его очевиднейшей банальности, моделируя другого, мы накладываем свои ограничения. Компьютер 1980-х не может просчитать современный. Телевизор черно-белый не покажет фильм цветным. Ребенок не может уместить в себе верную копию мамы. Человек без слуха вряд ли поймет старания музыканта. Дурак приписывает умному свои же примитивные мотивы. Какие из этого выводы? Первый. Очевидно, Про развитие. Чтобы понять, что отец не идиот, подросток должен повзрослеть. Чтобы почувствовать эмоции другого, нужно уметь чувствовать себя. Чтобы научиться продавать хорошо, надо распознавать потребности свои. Второй, разумеется, про отношения. Нужно отчетливо понимать, что достоверно смоделировать можно только того, кого ты превосходишь по всем параметрам. Искусственно наложить на себя чужие ограничения можно, а вот мгновенно развить, например, нюх – вряд ли. Ребенок никогда не поставит себя на место взрослого, но вот родитель смотреть и глазами ребенка может, и должен. А если учесть, что общение интересно только с равным, не одинаковым, а с тем, кто тоже превосходит тебя в чем-то, то смиритесь, что адекватное моделирование партнера невозможно. И чаще спрашивайте. Третий, как ни странно, про самооценку. если ты восхищаешься чужим вкусом, если способен оценить чужой интеллект, если замечаешь, что другой проницателен, у тебя эти качества тоже есть. Иначе ты не смог бы их ни заметить, ни оценить по достоинству. Хотя понятно, что умение оценить музыку еще не означает, что ты уже владеешь соответствующей техникой игры. 408. Близкие отношения безумно красиво устроены. Математик во мне пищит от восторга. Хочу поделиться с вами наблюдениями. Готовы? Во-первых, они из любой точки стремятся к балансу. На каждую тенденцию неизбежно возникает обратное. Не бывает отношений несправедливых. Близких и долгих точно. Каждый мечтал бы получать больше и давать меньше, но чем выгоднее для тебя отношения, тем сильнее ты боишься их потерять, а потому-таки уступаешь. Каждый стремится захватить побольше власти, но жизнь с полностью зависимым партнером напоминает отношения с марионеткой, а потому мы хотим и сопротивления. Каждому нравится стабильность и комфорт, Но никто не готов отказаться от неожиданностей, спонтанности и новизны, а потому сам ы х провоцирует. Каждый предпочел бы, чтобы второй уступил. Но если партнеру от этого плохо, радость победы омрачается дискомфортом близкого человека и включается режим заботы. Каждый был бы рад усовершенствовать другого, но если другой вырастет в одиночку, Ты рискуешь отстать и его потерять, а потому вынужден уделять время себе. Во-вторых, отношения вынуждают развиваться и дают ровно тот уровень сложности, который ты осилишь. Никакой тренинг личностного роста не сравнится. По уровню безжалостности и эффектов. Кто не в курсе, близкие отношения балансируют деловые. На работе мы надеваем социальные маски и играем привычные роли. Там рулят адекватность и выгода. Ничего личного, как говорится. Вам не нужна душа парикмахера. Вы платите за стрижку или укладку. Задача вписаться, улечься в прокрустого л о ж е Вот мы и держим лицо, контролируем интонации, выбираем выражение. Но ведь хочется и иного. Отпустить себя, расслабиться. дать разрешение, и чтобы приняли таким, какой ты есть, чтобы ценили не твой функционал, а тебя, вместе с твоими з а к е д о н а м и побыть настоящим, говорить правду, выражать отношения. И еще хочется общаться не только с масками, но и с людьми, чтобы тебе говорили правду, чтобы от тебя не прятали тайны, чтобы с тобой оставались искренними, узнать человека, как он есть, и чтобы оказалось, что именно такими вы друг другу подходите. Близость, доверие, честность, открытость, поддержка, сопереживание. Для этого и нужны отношения. Но ирония в том, что все это мы можем получать ровно в той мере, в какой в состоянии давать себе сами. Самоподдержка, самоутешение, самопринятие, самоуважение. Можешь? Получишь. Нет? Учись. Почему? Да потому что второй человек зависит не меньше твоего. Вы хотите в чем-то признаться, но ему будет трудно и больно. От кого тогда ждать поддержки? От себя. А если не признаваться, тогда прощай близость, открытость и доверие. И зачем тогда все? Ваш партнер не в настроении, и вам неуютно без привычной доли тепла. Требовать сейчас заботы и упрекать в нелюбви – бестолку. Ищите силы поддержать и себя, и его. Или дуйтесь по разным комнатам. У обоих свои удобства, и они не всегда в согласии. Приходится уступать и жить с учетом того, что неудобно будет и впредь, и снова учимся чувствовать себя хорошо, при всем при этом. И секс. Для этого нужны оба, и партнер с желанием меньшим его контролирует. Неизбежно, ведь п о л и г а м и и близость не совмещаются, а мастурбация явно не то. Приходится расти вынужденно, и каждый раз выбор – усилие или расставание. И чем больше таких кризисов позади, тем дороже человек и отношения. А значит, все страшнее в них что-то менять и труднее говорить правду, потому что есть риск потерять. Так что уровень сложности растет и легко не будет никогда. Читайте Дэвида Шнарха «Книги «Страсть и супружество» и «Близость и желание». И есть еще в-третьих несравнимость. По мере сближения мы становимся родными, и близость перевешивает все. А просто л у ч ш Ерунда. Чужой может быть умнее, красивее, богаче, внимательнее, сильнее, щедрее, аккуратнее, воспитаннее, добрее, моложе, мудрее. Но он проигрывает конкуренцию задолго до начала, потому что свой — родной. С чужим, конечно, тоже можно сблизиться, но тут понадобятся те же, например, 10 лет. Да и то не факт. А когда ты вкусил близости, Отказаться от нее так надолго — ты готов, вряд ли. Поэтому несравнимость. И это снимает вопросы, не прогадал ли с выбором. Близость перевешивает любую разницу в достоинствах с фантастическим отрывом. Если близость есть, конечно. А это, напомню, большая работа. 409. «Как мы выбираем себе партнера?» Уверены, что по д о с т о и н с т в у м В деловых отношениях возможно, а в близких это путь к разлуке. Как так? Очень просто. Когда мы встречаемся и расстаемся, довольно легко являть идеал. Тут показали, там придержали, здесь притворились, там потерпели. Ничего личного, мы на работе. Сантехник не обязан быть ангелом. Достаточно, чтобы его теневая сторона не выпирала слишком явно. Некоторые умудряются по 40 с запасом часов в неделю держать лицо. Но в свободное это время надо от масок отдыхать. И тут выясняется, что если вы идеальны не только на работе, но и в семье, то есть стоите на цыпочках постоянно, надолго вас не хватит». «Равно как, если вы выбрали жену, мужа по достоинствам, вдруг оказывается, что они на сцене не всегда, а только когда партнер в форме, на лицо кидалово, причем взаимное. Ни вы не соответствуете заявленной планке, ни ваша половинка до нее не дотягивает. Потому что, повторюсь, мы состоим не только из достоинств, но и недостатками их разбавляем щедро». Идеальная красотка все время то на процедурах, то на фитнесе. Богатый муж неожиданно резок в суждениях и упрям в решениях. Заботливая супруга думает не только о себе, но и о соседях. Сексуально активный партнер домогается чаще, чем хотелось бы. И так до бесконечности. Можно, конечно, завести п е с н ю о том, что семья — путь смирения. И это даже в чем-то правда, но важнее понять, что для близких отношений способ выбора другой, не такой, как на рынке. Конечно, мы клюем на ножки, личика и статус, и д о с т о и н с т в о прятать от людей не стоит. Но чем раньше вы начнете бережно знакомить будущего супруга со своим бэк-офисом, тем быстрее он покажет недостатки свои, и вы оба сможете определиться с совместимостью. Речь не о первом свидании, конечно. Но именно честность является признаком серьезности намерений, то есть шанса надолго и счастливо. И наоборот. Если вы уже полгода идеальны и с тенью другого не знакомы, кто-то кого-то водит за нос, и вряд ли тут есть перспектива. И тогоо. Первое. В деловых отношениях нам важны достоинства. Второе. В близких отсутствие критических недостатков. Не пугай людей ни своей идеальностью, ни жестокостью оценок, и ты узнаешь необходимое достаточно быстро. 410. -й. «Много лет назад, в 2002 году примерно, я был согласен с позицией Михаила Литвака, который предлагает сначала решить вопросы социальной успешности и только потом вступать в отношения и заводить детей. Он, впрочем, еще и на секс такое ограничение накладывает, но это уж совсем жестко. С тех пор я навидался туеву хучу социально успешных людей», что напрочь профукали свои шансы и на счастливый брак, и на счастливое родительство. Когда-то они отложили это дело ради карьеры и прочего, а сейчас уже как бы и поздно. Как помочь тем из них, кого это печалит? Я не знаю. В настоящее время мне куда ближе позиция Дэвида Шнарха, который утверждает, что к семейной жизни нельзя подготовиться, она сама к себе готовит. Именно супружество вынуждает нас взрослеть. Именно дети минимизируют шансы, что вы сможете срулить. И еще я согласен с подходом естественности. В человека по умолчанию встроены программы близких отношений и родительства. И если это не получается само, значит есть тараканы, Активно этому мешающие, а вовсе не отсутствие квалификации в деле отношений и воспитательства. 411. «Мне не нравится, что я ору на своих детей». «Молодец! Какой же я молодец! Ну, тебе же орать не нравится? Так я же ору молодец! Делаешь то, что тебе не нравится, волевой парень!» Причем тут воля? Я автоматически ору, само получается. Еще лучше. Выработал навык, но я же хочу не орать. Так и я об этом. Ты выработал навык, противоречащий желанию. Но я хочу действовать не автоматически, а как надо. Ты столько вложил в свободу от желаний, что глупо от нее отказываться. От чего? От свободы. Хочешь и не делаешь. Не хочешь и делаешь. Ты свободен. «Так нет же, я никак не могу взять себя под контроль, никакой свободы!» «Да, правда?» «Ну, тогда все в порядке. В смысле? Консультация окончена». «Почему это?» «У тебя нет никакой свободы. Какой смысл тратить время на бесплодные попытки? Но ведь можно же что-то сделать!» «Ты же сам сказал, что не можешь взять себя под контроль. Так о чем еще говорить?» «Ну, может, вы мне поможете контроль вернуть?» Так он был, получается. Похоже, что был. Но с тех пор все изменилось безвозвратно, верно? Почему это? Ну, у тебя, наверное, какой-то важный орган отсох, которым ты раньше себя под контроль брал. Не было такого, проснулся, а рядом лишняя деталь валяется. Что за чушь? Должна же быть причина, по которой ты не можешь вернуть себе контроль. Наверное. Точно ничего не отвалилось? Может, забыл случайно? Да есть он у меня. Просто именно с детьми я сначала ору, а только потом замечаю, что наорал, и вину чувствую. А в других ситуациях я себя умею сдерживать. Так там повод, наверное, весомый есть. Ну, на начальника иногда хочется наорать, но он же и уволить может. Вот. Поэтому на него орать нельзя, а на детей можно. Все логично. Молодец. То есть я только на тех ору, кто сдачи дать не может». Ничего страшного. Пройдет сколько-то лет, и старший ребенок купит травмат, так что проблема контроля уйдет сама собой. Но я же не дикарь какой, чтобы меня только пуля могла остановить. Конечно. Ты человек. Тебе хватит воображаемой угрозы, как с начальником. Осталось подождать несколько лет. Нет, я должен справиться раньше. И как? Я могу платить детям каждый раз, когда буду на них срываться. Отличная идея. Они быстро поймут, как получить деньги на карман, всего лишь довести тебя до ора. Они умеют, уж поверь. Тогда я могу втайне от них отжиматься тридцать раз после каждого срыва, чтобы что? Пару раз накажу себя, и тело само будет напоминать заранее. Так проще себя простить будет. Отменить отжимания, отложить на неопределенное потом. Проще. Но речь о том, человек ли я, откуда пафос? Если я собой не управляю, я животное. Тупая рептилия. Ну и что? Все мы животные, и в каждом живет рептилия. Я человек. Да ну. Я заставлю себя измениться. А может, лучше научиться жить с этим? В жопу такую жизнь. У моих детей должен быть нормальный отец. Это какой? Кто не о р ё т на безответных только потому, что они беспомощны. А есть альтернативы. «Да, можно разрешать противоречия по-человечески. Это как? Цивилизованно, с уважением. А ты так умеешь? Разумеется, на работе так и делаю. А дома сможешь? Научусь. Отжиматься буду. Только это и прощение просить буду. Первый. И все равно отжиматься. Но ты же всегда прав». Нет, вообще-то. Чаще на нервах. Или бзик какой в голову. Так ты еще и не прав бываешь? Да, бываю. А дети об этом знают? Конечно. Они-то не согласны. Нет, они знают о том, что ты знаешь, что ты не прав. Нет, вообще-то. То есть в их глазах ты дурак? Пока да. Но это изменится. Скоро. Не знаю, не знаю. 4 1 2 Когда нам дискомфортно, мы видим искаженно. В частности, преувеличиваем чужую круть и не замечаем за ней боль. Вот девушка ходит, на все огрызаясь. Тебе больно от ее колючести, и тот факт, что за раздражением она скрывала слезы, ты выясняешь, когда уже крепко на нее наехал. Хотя мог бы и раньше, если бы занялся не исправлением поведения чужого, а настроением своим». Вот бизнесмен собирается выйти на связь, но все никак. А ты заждался. И кажется, что он реализует хитрый расчет, чтобы ты проникся интересом к сделке и уступил в переговорах пару пунктов. А он просто волнуется, боится твоего отказа. А то и смеха, и тянет время. Или дочка. Ты делаешь ей замечание, а она вдруг бычит. Или делает вид, что не слышит. Или дурачится и передразнивает. Бунт. Подавлять? А как насчет того, что ей неприятна вертикальность отношений? И ассоциируется она с тем самым ором, когда родной человек уже орангутанг. В драке больно и страшно обоим. Показываем мы ярость, но есть и второй слой. Когда двое знакомятся, волнуются оба, и каждый жаждет понравиться и переживает, что о нем подумают. а на лице порой надменность и холодное сияние, чтобы спрятаться. Мы показываем себя выборочно. Приятно написать в статусе, что уже месяц, как делаю зарядку. Но кто напишет, что уже забросил? Можно радостно похвастаться, что сбросил десяток кило. Но кто признается, что снова потолстел? Разместим фотку на фоне новой тачки, но не ржавую дыру на ее днище. И людям кажется, что мы кругом успешны и достойны исключительно зависти. Так это у всех так, друзья. Кто-то давно не отдает тебе долг, и ты все больше паришься, думая, что он злобно над тобой хихикает. А тот, кто выжимает долги из тебя, выглядит несокрушимым жадным монстром. Это иллюзии. За ширмой имиджа прячется уязвимость. Помните служебный роман «Отстраненно деловитая строгая начальница», а под ней слабая одинокая женщина, которая, между прочим, до да жути боится многолюдных празднеств и уж тем более пьяных дебошей, но зашуганному Новосельцеву недопроницательности. Ребенку, впрочем, тоже не очевидно, что резкость мамы вызвана известием о будущем сокращении штатов, а вовсе не масштабом детского проступка. как равнодушие папы мыслями о протекающей трубе и необходимостью внезапно брать отгул. Выводы. Первый. Баланс должен быть. Пока тебе плохо, ты дурак. Восстанови баланс, потом делай выводы. Второй. Если человек не враг... О твоем состоянии ему полезно знать. Хотя бы для того, чтобы он не ранился, о т в о е й психозащиты. Научись говорить «я волнуюсь», «мне трудно», «я не знаю, как сказать». Третий. Хороший человек по непонятным причинам ведет себя плохо. Как насчет того, чтобы предложить ему помощь? Вдруг нужна? Или просто спросить «что случилось?» Без наезда, с участием? Четвертый. Просить о помощи можно и нужно. Рассчитывать на нее — нет. Даст — хорошо, но умей поддерживать и утешать себя самостоятельно, потому что другой может быть и не в форме. Это нормально. 413. Близкие отношения беспощадны к ожиданиям. И это обоюдно. Выживет только что-то одно. потому что их столкновение порождает боль. Не получил ожидаемой реакции — облом. Понял, что никогда и не получишь — слезы. Другой не совпал с твоими ожиданиями — обида. Другой обиделся, и ты с ним согласен — вина. Увидел себя же в неприглядном качестве — стыд. И не спрячешься за спасительную ложь. В близких отношениях это шило в мешке. Поэтому выбирай, чем будешь жертвовать, отношениями или ожиданиями. Можно сказать, отношения не задались и пойти искать те, что идеальнее, с риском вечного поиска. Но можно и сказать, что ожидания фуфло, и всегда фуфлом и были, просто выяснилось сейчас. Научный подход. Есть гипотеза, есть проверка. И если гипотеза проверку не прошла, ее в топку. Ну или можно отправить в топку годы жизни, чтобы не оскорблять свои чувства верующего. Близкие отношения — это больно. Но если научишься ржать над своими фантазиями о правильных отношениях, расставание с иллюзиями, знакомство с реальностью обойдется дешевле. Просто выбери, на чьей ты стороне. 414. -й. Близкие отношения — Сплошной вынос мозга. То ли дело отношения формальные. Ты мне это, я тебе то. Магазин работает с 8 до 22. Make up room don't disturb. Рабочие инструкции, распоряжение начальника, дресс-код, улыбка, этикет, зарплата, премия, отпуск, сверхурочные отгулы, преискуранты. Все кристально, предсказуемо, надежно. Есть служба поддержки или конкуренты, которые не дремлют. Почему нельзя перетащить все это счастье в близость? Да потому что ты не тело хочешь, а душу. Тебе мало, чтобы тебя технически обслужили. Ты бы хотел, чтобы желание было искренним, и чтобы это не было желанием твоих денег или твоего же тюнингованного тела. Дай тебе магическую власть над всеми людьми, и ты мгновенно расхочешь с ними отношаться, потому что захочется тебе внимания равных, и признания равных, и общества равных. Так что купить жену на час можно, но это как украсить елку фальшивыми игрушками. А можно ли договориться в отношениях? Я мусор помою, а ты цветы приготовишь. Я восемь комплиментов, а ты мне омлет. Я тебе колечко из проволоки, ты на один раз и явно да. Навсегда и по дефолту хрен. Душа не терпит насилия. Даже самец, узнав, что секс он должен, поскольку жена свою часть сделки выполнила, рискует лишиться желания напрочь». Даже ревнивец напряжется, если вменить ему сцены ревности в ежедневную обязанность. Начнет отрабатывать без души. Никакое количество ваших добрых дел не может обязать партнера сделать хоть что-то в ответ. Нагрузить виной? Легко. Отбить всю охоту? Обязательно. Вызвать желание избавиться от о б у з ы Конечно. Сделать шаг навстречу через «не хочу»? Иногда. Вот только не этого ты хочешь, правда? Но как же тогда быть? Начни с признания того простого факта, что твои отношения не деловые. И рыночная метафора здесь не работает. Точнее, она в с ё только портит. Это там ты делаешь, чтобы что-то получить взамен. А здесь, чтобы другому было лучше. Тебе же приятно, когда твоим близким хорошо. Ты же не хочешь, чтобы им было хреново, вот и славно. Интересуйся вкусами, желаниями и предпочтениями родных людей, чтобы в меру сил делать их жизнь приятнее, как о м л а д е н ц а з а б о т я т с я А как же ты? Пойми, что люди мыслей не читают, а потому тебе придется иногда просить и рассказывать о своих вкусах, желаниях и предпочтениях. Снова, правда, без гарантий. «Зато ты будешь знать, что то, что для тебя сделано, от души, ибо без принуждения». Я ж говорил, «вынос мозга». 4 1 5 Вроде банально, но невозможно привить ребенку самостоятельность, отнимая возможность облажаться, высмеивая результаты попыток и закрывая его потребности быстрее, чем он успел не только попробовать и попросить, но даже и заметить, что они есть. Невозможно научить думать, предлагая готовые ответы на вопросы не только незаданные, но и в голову не пришедшие в силу абсолютной неактуальности, да еще и заставляя воспроизводить в точности, карая за отступление от буквы. То, что ты делаешь, влияет сильнее того, что говоришь. Своими поступками ты задаешь дополняющую роль. Своими поступками ты демонстрируешь пример. Если наорать в ухо «Успокойся!», результат будет адекватен поведению, не тексту. Почему же мы предпочитаем говорить не то, что делаем? Да потому что мы делаем не то, что говорим. Непонятно? Ты веришь в идеальный способ жить. Но живешь, как привык, потому что так проще. Поэтому не можешь убедиться, что способ так себе. а наоборот, рассказываешь себе регулярно, как надо бы, забывая добавить «Наверное, мне кажется, возможно», и привыкая к мысли, что прав, только потому, что мысль знакома. Вот только ведешь ты себя, как привык, а потому и транслируешь не смысл текста, а дополняющую роль и образец для подражания, что и перенимает ребенок, или кто там должен бы тебя послушаться. 416. «Войны в паре выглядят так. Это я тебе больше нужен. Нет, я. Потому что менее нужный доплачивает разницу. Вот и кружится парад взаимного обесценивания. И, как следствие, потеря нервов и смысла отношений. Самое же обидное, что это чушь. Вы по-любому вкладываете равные доли, так что попытка выгадать обречена изначально. Объяснить?» Допустим, я слабак, тряпка и подкаблучник, а потому сдаюсь без боя и все делаю для. Что тут же происходит? Моя ценность в глазах партнера резко возрастает, ровно потому, что со мной теперь гораздо удобнее. К чему это приводит? Теперь меня страшно потерять. И партнер сам идет на уступки. Соответственно, баланс выравнивается автоматически. Но есть разница. Если мы в балансе, потому что воюем, отношения тратятся. А если потому, что мы друг другу уступаем, развиваются. Мы не задираем свою цену, мы признаем ценность другого, а он в ответ довольно быстро начинает ценить нас. А если нет? Либо ты спустишься на прежний уровень, либо найдешь другого на уровне новом, без лишней борьбы. 4 1 7 Не говори мне «молодец». Мне приятнее слышать «спасибо». По крайней мере, когда ты и правда испытываешь благодарность. Оценка — элемент деловых отношений. Ты выполняешь функции, я оцениваю. Я предлагаю себя в роли, ты выбираешь. Оценивают то, что человек сделать должен. Или когда п р е д л а г а е т демоверсию. А благодарят за неожиданную радость. Не должен, а сделал Позаботился. Благодарность — часть отношений близких. И по той же причине она может быть использована для создания иррациональной привязанности в бизнесе. Ты не должен, но заботишься. Этого нет в контракте. Люди благодарны. Коллега сделал что-то сверхобязательного, ты благодаришь, и отношения становятся чуть теплее. В бизнесе это приправа. Дома — основа основ, потому что в семье никто не должен, но о близких мы, как правило, заботимся, а значит «спасибо» должно звучать часто и в адрес жизни, кстати, тоже. 418. -й. Мощный источник конфликтов — отсутствие приоритета. Когда ты не знаешь, зачем ты в отношениях, для тебя исчезает чувство неважного, и начинаются битвы за любую фигню. Примерно так же получается, когда продавец не может определиться с целевой аудиторией, из-за чего конкурирует со всеми подряд, распыляя силы и плодя врагов. И проигрывает, конечно. И наоборот, лучший способ устранить тотальное большинство конкурентов выбрать свою узенькую нишу. А чтобы работали отношения, надо знать, зачем ты в них. В деловых речь о конкретной выгоде. Например, если ты пришел в магазин за кроссовками, тебя не должны интересовать политические или религиозные взгляды продавца, его отношение к собиранию фантиков, цвет и форма волос и любовь к твоей футбольной команде. Ты пришел за кроссовками. Точка. В близких отношениях речь о близости. И по ней ты свое поведение и оптимизируешь. Насколько мы открыты друг с другом. Насколько доверяемся. Насколько можем быть собой. Хорошо ли знаем партнера. Его вкусы, интересы, желания, предпочтения. Его мнение по спорным вопросам. Нет ли чего-то, о чем он должен знать, но ты надеешься на догадливость. Я не говорю об идеале. Речь о главном векторе. И о том, что пока с близостью у вас порядок, все остальное не принципиально. Нисколько кто вносит в семейный бюджет, н е крутизна амбиций партнера, н е его н е п о н и м а н и е философии Лакана, никто сегодня выносит мусор. Ругаться можно, конечно, но только понимая, что с важным порядок. «А как же, чтоб не пил, не курил, в дом цветы всегда носил, и зарплату отдавал, тещу мамой называл, был к футболу равнодушен и в компании не скушен?» Если такого еще не нашли, раскрываю правду. Это способ искать до старости. И не только потому, что параметров дофига, но и признак, что вы деловые отношения ищите, а не близкие. Итого... Когда ты заботишься о главном, ты отношениям помогаешь. Когда для тебя важного больше одного, их портишь. 419. -й. Не бывает бесконфликтного общения. Бесконфликта — это что-то другое. Помощь, сотрудничество, поддержка. Но никто тут не общается. Это как с электричеством. Нет напряжения — не будет тока. Догоняйте. Нужны хотя бы две точки зрения. Два набора интересов и предпочтений. Больше одного центра силы. Тогда есть, кому сходиться. Тогда есть риск. Тогда есть информация. Поймали? Если книга ничем не удивляет, не заставляет увидеть новое, не сталкивает с незнанием, не исправляет ошибку, не открывает возможностей, не освобождает от пут, зачем она вообще тогда? Общение не состоялось. Если вы заранее согласны, зачем вас спрашивать? Если человек всегда поддерживает, он просто функция. Если секс зависит исключительно от вас, вы мастурбируете. Да, мы любим сопереживания. Да, мы ценим согласие. Да, нам дорога поддержка. Но в исполнении того, кто может и не дать. Да, ценно на фоне возможного нет. Не всегда оно нужно, общение. Очень часто вам нужно дело, а вовсе не роскошь человеческого общения. Я не хочу общаться с парикмахером, водителем, продавцом. Пусть стрижет, везет и отпускает товар. Здесь именно функция, не человек. Но общение — это конфликт, хотя бы потенциальный. Это частый вопрос к психологу. Научите меня общаться. Подтекст «Как мне сделать так, чтобы не общаться никогда?» Не иметь дела с несогласием, не сталкиваться с отказом, а безопасить себя от эмоций. Дайте мне приемы, с помощью которых я превращу всех окружающих в послушных рабов моей воли. Хочу программировать их нейролингвистически. Друг мой, зачем ты так стремишься к одиночеству? Неужели тебе настолько страшно? Ведь смысл наличия другого в том, что он другой. в разнице смысл, в потенциальном несогласии, в шансе на встречу с тем, кто может и не прийти. Встреча, а не тождество. Поэтому истинное умение общаться базируется на разрешении другому отличаться и на готовности оказаться неправым, уточнить свою картину мира благодаря собеседнику. А еще вам надо быть, иметь и проявлять свою позицию. Чтобы человеку тоже было с кем общаться. Конфликт — это нормально. Без него общения нет. Не убедил? 420. Есть у меня подозрение, что мы не очень-то в курсе, что нас окружают другие. А воспринимаем мы людей примерно так. Такие же, как я, только глупее. Почему глупее? Потому что на их месте ты поступал бы иначе. в четком соответствии со здравым смыслом. А они почему-то упускают явные возможности и допускают очевидные глупости. Явные и очевидные для тебя, но не для них. Почему такие же? А какими же им еще быть? Я же нормальный человек, вот и они в основном. Я прямо сейчас рассказываю, опираясь на идею тождества и расписываю мысль попонятнее, чтобы донести, не расплескав. А как на самом деле? Вы уже догадались. Люди разные. Другие задатки, другой опыт, другие предпочтения, другое окружение, другие знания, другой уровень развития, другие привычки и навыки. Нет никакого на его месте. «Что для Майка Тайсона заработок, для меня верная смерть? Дети — это неуменьшенные взрослые. Это существа с другим мозгом. Человек противоположного пола отличается далеко не только очевидными признаками. Это существа с другой физиологией и всем остальным». Ровно поэтому я сторонник изучения различных типологий. Это один из внятных способов донести, что люди реально отличаются. Они не идиоты, у них свои приоритеты. Они не издеваются, они реально такие. Полезно узнать, что бывает еще и так. Что твой недостаток — вариант нормы. Что бывают другие критерии и приоритеты. что другой вообще не в курсе твоих очевидностей, и что завидовать, как правило, нечему. Слабость в одном дает силу в другом, и наоборот, как правило. 421. ф р и ц Перлс учит опираться на себя. Self-support. Но это неправильно переводить как самодостаточность. И это, конечно же, не предполагает холостого одиночества. Опора на себя — это. Принимать себя, а не ждать принятия от другого. Верить в себя, а не жаждать, чтобы в тебя поверили. Поддерживать себя, а не искать поддержки у других. Самому отвечать за свои потребности, не обвиняя других. Знать себя, а не полагаться на чужие оценки и мнения о тебе. Утешать себя, а не надеяться на утешение. И все это очень и очень нужно именно в отношениях, в близких отношениях, в браке. Это правда, что неумение опираться на себя толкает людей в отношения. Там меня поддержат, примут, накормят, и правда, что первое время это даже работает. Но это тупик, неизбежный, и единственный выход из него — self-support. способность поддерживать себя и, соответственно, опираться именно на себя. А самодостаточные холостяки, кстати, именно этого качества в большинстве своем пока лишены. Научатся, перестанут бояться близости. 422. Как у тебя с самооценкой? Адекватная? И что это вообще за адекватность? Сейчас удивитесь. Адекватная самооценка вовсе не само. Для реальной оценки себя нужны другие люди. Человек м е р и л о всех вещей, помните? Мы определяем свой уровень строго по-другим. Я умный или глупый? По сравнению с кем? Я достаточно вежливый? На чьем фоне? Я привлекателен? Для кого и когда? Лиши тебя людей, и ты потеряешь ориентиры. Но ведь есть же и те, кто настолько крут, что ориентируется исключительно на себя. Гении, опередившие свое время. Спасибо им, конечно, но повторять их судьбу почему-то не хочется. Особенно ту часть, где санитары да мягкие стены. Почему нам мало персонала? Почему нам так нужны люди? Потому что люди, урезанные до роли, подчиняются жестким правилам, из-за чего перестают быть мерилом. Вам же хочется нравиться. Но как определить, понравился ли ты, если на тебя реагируют в соответствии с инструкцией и п р е с к у р а н т о м Гарантированный секс неотличим от мастурбации по той самой причине. Попадая в ролевые отношения, мы тоже лишаемся человеческой составляющей. Либо с обеих сторон сложные многогранные люди, либо мы соприкасаемся к голым функционалам. Если другой не может тебя послать, его мнение неинтересно. Так же, как и мнение того, кто посылает рефлектор на всех. Ценность человека в его сложности, в отсутствии гарантий, в многомерности. Такой достоин отношений, и по нему можно судить о себе. 423. «Миф о том, что кто-то может мешать вашему развитию — типичный сектантский бред». Разумеется, когда неофит с горящими глазами начинает проповедовать, что никто никому ничего не должен, да еще и практиковать такой подход, окружение постарается себя от него обезопасить. Но при чем тут развитие? Или ты думаешь, что твои придирки к друзьям, что они не пользуются «я» высказываниями — признак того, что ты круто продвинулся в ненасильственном общении?» Ты их еще принятию тебя невыносимого поучи, гуру доморощенный. Разумеется, главе секты выгодно, чтобы ты считал своих родных, друзей и коллег врагами твоего пути к свету. И дезадаптировать он будет тебя старательно. Например, приучать откровенно выражать свое отношение направо и налево. Или с объятиями лезть к малознакомым. Но где тут развитие? Настоящее развитие делает тебя адекватнее. По сути говоря, развитие — это обнаружение красивых решений жизненных задач. Красивых — значит устраивающих все заинтересованные стороны. Людей не может не радовать, когда ты решаешь вопросы красиво. «Мне никто и никогда не мешал развиваться». Школьные хулиганы неустанно мотивировали заниматься каратэ. Парень с гитарой, влюбивший в себя всех одноклассниц, зажег во мне желание научиться бренчать. Военкомат добавил старательности в учебе. Непослушные солдаты вынудили овладеть технологиями управляемого конфликта. И так далее, и так далее. Всю жизнь мне только помогают. Каждый день окружение побуждает вас становиться умнее, чувствительнее, сильнее, гибче, точнее, ярче. Конкуренты, может быть, и не хотели бы вам помогать, но они не в силах этого не делать. Ваши недостатки, телесные и эмоциональные дискомфорты, слабости и глупости… Это же прекрасные тренажёры. Один только неостановимый внутренний диалог в любой момент готов предоставить вам услуги как партнёр по тренировке внимания. Итого, если кто-то мешает тебе развиваться, ты не развитием занят. Точка. 424. Откуда берутся проблемы в отношениях? Из переисполнения своих желаний. И я сейчас не о том, что вы заботились лишь о себе, а о том, как ваши предпочтения формируют мир. В частности, притягивают и отсеивают людей или поворачивают их конкретной стороной. Давайте на примерах. Первый всю жизнь стремится к автономии. При любой возможности старается обходиться без людей. Да и мешают они ему думать. А потому одиночество — часть жизненной необходимости. Встречали таких? Начитанный, глубокий, неловкий, отдельный. На что жалуется? На ненужность. Друзей мало, и даже они не предлагают встретиться, когда общение таки хочется. Как профи он интересен, но мало кто не отчаялся познакомиться с ним, как с человеком. Второй, напротив, жаждет общениям. Контакты, связи, забота, внимание к личному. Помнит дни рождения сотен людей. Ко всем особый подход. Каждый для него неповторим. Предлагают общаться, надеются на взаимность. Знакомо? Душевный, мягкий, обидчивый, добрый. На что ж а л у е т с я На усталость. Потому что люди звонят, пишут, просят, жалуются. А если и нет, то все равно нуждаются. И тянут, тянут, тянут. а дают редко и почти всегда не то, что хотелось бы. Третий гонится за впечатлениями. Разнообразие, движуха, обновление. Мгновенно адаптируется, легко идет на контакт. Любопытен и отходчив. Бурный поток людей, проносящийся через и мимо. Новые лица торопятся слиться. Помните? Яркий, эффектный, нельзя не заметить, звезда, к сожалению, на час. Проблемы разнообразные и всегда неожиданные, потому что некогда думать, но и решаются в темпе, сгорают. Френдов много, друзья – редкость. Недооцененность. Четвертому нужен порядок, чтобы все по правилам, в соответствии с нормами, с законами, традициями, понятиями, чтобы работало как часы, нужна правильная структура, в которую надо грамотно вписаться, и в ней расти. Сталкивались? Успешный, четкий, жесткий, ухоженный. Не жалуется, но обличает. Все живут неправильно. Да и сам, хоть всю жизнь шлифую, из норм и графиков постоянно выбиваюсь. Ёлочные игрушки фальшивые, потому как эмоции убиты. Надо учиться останавливаться вовремя. Кушать досыто, а не до отвала. Идти к цели, а не дальше. Больше не значит лучше. Первому нужно учиться контакту, второму — заботе о себе, третьему — подчиняться, четвертому — слушать душу. Уверен, что знаешь, куда тебе надо. Сделай наоборот — удивишься. 425. -й. Либо отношения, либо д е л о В данный конкретный момент, потому что они взаимоисключающи. е Заниматься делом можно, когда в отношениях ясность. Кому что надо, хочется, кто на что согласен, какие правила соблюдаем. Обо всем договорились, в согласии убедились, работаем. А без этого каши не сваришь. Будут к о н к у р е н ц и я обиды и сомнения. Это не значит, что отношения плохи сами по себе. Просто либо внимание уделяется им, либо делу. Хотя бы потому, что так работает мозг. мы отношаемся и думаем теми же его отделами. Или потому что дело требует стабильности. Если правила меняются по ходу игры, на выходе получим хаос. Пар уйдет в гудок. Собственно, когда мы работаем, взаимодействуют не люди, а роли функции, потому что они предсказуемы, им можно доверять. Не людям, разумеется, а функциям. А профессионализм специалиста заключается в умении честно играть роль, исполнять функцию, оставив человеческое для отношений. Итого, дома забудь о ролях и правилах, нормах, обязанностях, гарантиях. На работе помни, что платят тебе за дело, а отношения — по нужде.